Глава 13. Аня. Этот визит сказался и на моем внутреннем состоянии, и на хрупком настроении, с которого начался этот день. Вся радость плавно отошла на второй план, а беспокойные мысли собрались в плотный поток. И вместо того, чтобы готовиться к вечеру, предвкушать встречу с самратом Ратом, я слишком долго слонялась по квартире, не в состоянии за что-то взяться. Лишь за час до назначенного времени, Я заставила себя забыть обо всем и сосредоточиться на главном событии сегодняшнего дня. Ей не удастся испортить мне праздник. Пока своей попыткой донести до меня правду, новоявленная мать добилась лишь того, что лишний раз спровоцировала в моей душе паутину негативных эмоций. Без пяти семь я стояла в прихожей и придирчиво изучала свое отражение, приглаживая на бедрах черное коктейльное платье. Облегающая плотная ткань идеально подчеркивала стройную фигуру, а юбка-карандаш придавала наряду более сдержанный вид, несмотря на кружевные вставки. Оригинальность модели подчеркивали бретельки из черных камней. Они аккуратно ложились на плечи и переходили в неглубокий вырез. Утром я взяла это платье с остальными вещами на всякий случай. Хотя я и не любила праздновать свой день рождения, но все-таки планировала устроить ужин-сюрприз для Самрата, Но сюрприз мне устроил он. Я не стала сильно краситься, лишь подчеркнула тушью глаза и слегка тронула алой помадой губы. Волосы распустила, и так как у меня было мало времени, успела лишь быстренько сделать пряди волнистыми при помощи волшебной пенки. Накинув кожаную куртку смехом и обувшись в замшевые полусапожки на шпильке, я схватила клатч и последний раз встретилась со своим отражением. Только мысленно пообещав себе во что бы то ни стало повеселиться сегодня, я, наконец, направилась к двери. Когда вышла из подъезда, черная Ауди уже ждала меня у порожков. Но я не спешила к машине. Задержалась под козырьком и глубоко вдохнула морозный воздух, стараясь окончательно очиститься для грядущего вечера. Щурясь от редких хлопьев снега, Саша тем временем не спеша обошел автомобиль и, открыв пассажирскую дверь, терпеливо дождался, пока я сяду в салон. Когда мы тронулись, сердце тут же учащенно забилось о грудную клетку, будто мгновенно поймало нужные сигналы. И я была рада этому накатившему волнению. Оно наполнило мое тело приятным покалыванием, и я уже не могла думать ни о чем, кроме того, что скоро увижу своего мужчину. За лихорадочными мыслями показалось, что мы ехали совсем недолго, И вот глянцевая карета уже въезжает на забитую машинами территорию возле трехэтажного здания с огромными панорамными окнами, отражающими огни ночного города. Я даже не заметила, как прилипла к тонированному стеклу. Люди были везде, компаниями стояли возле машин, рассыпались возле здания, мешали проехать, мы буквально протискивались через них, плавно двигаясь вдоль парковки. Но все же основная толпа сосредоточилась у входа, где по обе стороны танцевал свет мощных прожекторов. Будто сегодня состоится какое-то важное событие, поэтому все собрались, одевшись в яркие стильные наряды и настроившись на веселье. И посетители даже готовы были стоять на морозе, терпеливо ожидая, пока их пустят внутрь. Когда мы продвинулись ближе к зданию, я смогла разглядеть вывеску над входом, которая сразу воссоздала в моей голове волну ассоциаций — санрайз один из самых нашумевших клубов города. И кажется, в тех статьях из интернета самраты называли владельцем именно этого клуба. Ох, вот теперь я начала по-настоящему нервничать. Неожиданно наш автомобиль остановился прямо напротив очереди возле входа, и я машинально посмотрела в зеркало заднего вида, чтобы поймать взгляд Саши. Но не успела что-либо спросить, он приложил к уху телефон, и на том конце почти сразу ответили. «Да», — тут же что-то подтвердил мой личный водитель, прямо напротив входа. Когда этот короткий разговор был окончен, и он нажал отбой, я все же неуверенно спросила, «Мне выходить?» Но Саша ничего не ответил, или просто не успел, потому что с моей стороны неожиданно открылась дверь. Холодный воздух и насыщенные биты музыки тут же проникли в салон, заставляя меня подобраться». Растерянный взгляд устремился на высокого парня в строгом костюме без галстука, который занял проем и вежливо произнес «Пойдемте, я вас провожу». Недоверчиво нахмурившись, я покосилась на своего водителя, который вместо объяснений как-то загадочно улыбнулся и пожелал «Приятного вечера». «Спасибо», — на автомате проронила я и снова уставилась на незнакомца, протягивающего мне руку, чтобы помочь выйти из салона. Как только дверь в машину закрылась, тяжелая ладонь легла на спину и меня уверенно повели к толпе возле входа. Холод быстро пробрался под куртку, и очень скоро я начала дрожать, хотя, скорее всего, это была нервная дрожь, которая настигла меня из-за жуткого смятения, пока мы целенаправленно обходили очередь. Будто защищая, парень умело отгораживал меня от людей, и под его чутким присмотром мы дошли до фейс-контроля без скандалов и почти без возмущений. Перед нами без вопросов отстегнули цепочку, и уже через несколько секунд я оказалась в теплом помещении клуба, бесстыжим образом избежав ожидания на холоде. Пронизывающие биты зажигательной музыки мгновенно окружили меня плотным кольцом вибрации. Мерцающая обстановка холла, в котором я оказалась, захватила взгляд с первой секунды своим необычным оформлением. Холодное, преломленное свечение голубого цвета исходило отовсюду, как будто я очутилась внутри ледника. И эта иллюзия создавалась благодаря просвечивающимся стенам, облицовка которых была похожа на смятую фольгу. Внутри все лихорадило от внезапно проснувшегося незнакомого волнения. И если бы меня не вели, надежно поддерживая, я бы точно потерялась в этом зеркальном помещении, где со всех сторон царила суета. Парни и девушки разных возрастов стояли вокруг разбросанными компаниями, Кто-то энергично вел разговор, кто-то раздевался, кто-то уверенно двигался в коридор, которым заканчивался холл. Мощная живая энергетика прямо витала в воздухе, заряжала его частицами, что, проникая в легкие, распространяли приятную дрожь по всему телу. Надо ли говорить, что я ни разу не была в клубе. Хотя и имела хорошее представление о таких местах, мой опыт ограничивался школьной дискотекой. И, конечно, я, как нормальная девочка, мечтала хотя бы раз оказаться здесь, в этом популярном заведении города. Ведь одно дело иметь представление, и совсем другое испытать это на себе. Поэтому сейчас все, что я видела, по-настоящему будоражило. Здесь от каждого исходило что-то, что объединяло всех. Общая волна, одна аура, и я как будто заразилась этой возбужденной энергией людей, что пришли сюда провести свой досуг. Мой сопроводитель тем временем уже забрал у меня куртку и вел по просторному коридору, сплошь увешанному зеркалами. Они были разбросаны по стене многоугольными осколками и создавали поистине необычную композицию. Многочисленные коридоры отражений создавали своеобразную иллюзию бесконечности. Взволнованно стискивая клатч в руках, я задержала внимание на девушках, что прихорашивались здесь и, кажется, впервые пожалела о том, что уделила так мало внимания своему внешнему виду. Здесь каждая была как с картинки модного журнала. Стильные наряды самых изощренных фасонов, броски, идеальный макияж, волосы уложены так старательно, будто они весь день провели в салоне красоты, готовясь к этому вечеру, в отличие от меня. После сияющего светлого холла коридор переходил в неожиданно темное помещение. Приглушенный свет – неоновая подсветка под потолком небольшого прохода и, наконец, поражающее воображение зала, от которого у меня в буквальном смысле перехватило дыхание. «Ух ты!» — не удержалась я и тихо выразила свое восхищение, когда мы замедлили шаг у очередной колонны собравшейся толпы. Это походило на закрытый стадион с трибунами, только вместо поля здесь было светлое пятно пока еще пустого танцпола, лишь разноцветные огни лениво ползли по периметру а вместо трибун – затемненные этажи с диванами и столами, где уже вовсю бегали сосредоточенные официанты в одинаковой униформе, четко знающие свои обязанности и слаженно выполняющие работу как единый организм. Но пока лишь немногие с довольным предвкушающим видом занимали свои места. Ведь чтобы свободно гулять по залу, нужно было миновать еще один пропускной пункт. Он отделял две зоны сооружением в виде арки без стен, своего рода ворота. Только для нас и это не стало препятствием. Чувствуя себя настоящей vip персоной я послушно поддалась, когда парень начал уверенно продвигаться со мной мимо людей, ловко обходя очередь. И я вновь оказалась объектом цепких оценивающих взглядов, которыми провожали нашу парочку до самой стойки, где стоял мужчина, в идеально выглаженном костюме и с важным видом проверял флеера». Как только мы оказались в поле его видимости, тут же попали под прицел сканирующего взгляда. Но реакции от администратора никакой не последовало. Он также бесстрастно вернулся к своим делам, а перед нами уже молча отступил очередной крепкий мужчина в строгом костюме, позволяя продолжить путь. Только мы не пошли к тем заветным посадочным местам, куда стремилось попасть большинство, а неожиданно круто повернули влево, где располагалась зона сцены, которой слева примыкала выдающегося вида высокая лестница со стеклянными перилами. Вообще, я успела разглядеть по меньшей мере три лестницы в зале, которые проходили между посадочными ярусами или вели на отдельный этаж над ними. Но это явно отличалась от всех. Одна на противоположной стороне она, судя по всему, вела только на самый верхний этаж. Голова шла кругом от переизбытка впечатлений. С этой стороны хорошо просматривались огороженные круглые подиумы для танцовщиц по обе стороны от сцены и пульт диджея, где высокий худощавый парень наряду с помощником уже вовсю настраивал приборы. Людей в этой части было значительно меньше, и судя по грозной статуе мужского пола, что стояла у подножия лестницы, предназначалась она далеко не для всех смертных. Мы еще стояли на приличном расстоянии, когда, заметив нас, статуя неожиданно ожила и подошла к цепочке, перекрывающей вход на лестницу. «Добрый вечер», — вежливо обратился ко мне охранник, как только мы оказались рядом. «Здравствуйте», — смущенно отозвалась я и неуверенно шагнула на ступени, куда меня пропустили первой. Осторожно поднимаясь на своих каблучках и держась за прозрачные перила, я взволнованно посмотрела вниз на танцпол, куда начали подтягиваться люди. Музыка уже успела с плавным переходом сменить мотив, набрала громкость, и подопытной рукой диджея пространство заполнилось клубным ритмом с балансировкой звуковых эффектов. В какой-то момент я взглянула наверх и уловила возле перил мужскую фигуру в черном пиджаке, и чем выше поднималась, тем больше свинцовая слабость наполняла мои ноги. На последней ступеньке я и вовсе замерла, нервно вцепившись в клатч и устремив взгляд на Самрата, который стоял посреди этажа в компании людей и с сосредоточенным видом вел беседу. Он был одет во всё черное. Лишь бордовый треугольник галстука выделялся на шее, безупречный внешний вид. Идеально сидевший костюм особенно подчеркивал его статную осанку, широкие плечи и выделял силуэт крепкого тела, делая его образ особенно представительным и строгим. Поистине хозяин клуба. Ох, аж горячие мурашки разошлись по телу, и сердце трепетно забилось в грудной клетке. Я даже не сразу поняла, что за люди стояли рядом с ним. Лишь в последний момент девушка в облегающем костюме с идеально собранным рыжим хвостом на затылке повернулась, И я увидела микрофон. У владельца клуба брали интервью. Мужчина-оператор просто опустил камеру. Видимо, все закончилось, но остались последние вопросы. Это было так необычно видеть Самрата в этой обстановке, где вокруг него прямо осязаемо витала атмосфера авторитета и главенства. И он чувствовал себя уверенно в этом положении. Мой мужчина был на своем месте. Знал, как себя вести, Как отвечать, при этом сохранять дистанцию и уважение со стороны окружающих? Никаких лишних жестов или эмоций, серьезное выражение лица и изредка холодная улыбка. «Прошу вас, проходите!» Услышала я вдруг рядом и повернулась к сопровождающему меня парню, который улыбнулся и жестом руки предложил продолжить путь. Надо сказать, натянуто улыбнулся, как будто я своим ступором и без того отнимала у него время. Мгновенно встрепенувшись, Я растерянно кивнула и, поднявшись с последней ступеньки на мраморный пол, вновь взглянула на Самрата. Кажется, я уже второй раз пожалела о том, что так опрометчиво отнеслась к своему внешнему виду. Чтобы немного отвлечься от тока, гулявшего по нервным окончаниям, я сосредоточилась на обстановке вокруг. Этаж был до упора сделан одним коридором, справа находился парапет, за которым открывался вид на весь зал, а слева шел ряд закрытых от посторонних глаз vip кабин Только сейчас я увидела тени внушительного вида мужчин, стоявших на страже у нескольких из них. Хотя, возможно, кто-то находился здесь исключительно для контроля безопасности владельца клуба. Тем временем, будто уловив присутствие посторонних в атмосфере своего верхнего уровня, Самрад резко посмотрел в нашу сторону. Или же просто почувствовал меня. Так действительно казалось порой. Видимо, пульс моего нервного сердцебиения зашкаливал настолько, что я безошибочно попала под прицел черных глаз. В тот же миг сдержанность на красивом мужском лице сменилась иным, более располагающим выражением, едва заметно и почти неуловимо для остальных. С легким оценивающим прищуром самрад скользнул по моей фигуре, заставляя каждую клеточку подобраться, но было сложно с точностью расценить его реакцию» продолжая в упор смотреть на меня, он сделал небрежный жест рукой и бросил лишь короткое слово репортерам, холодно показывая, что интервью окончено. Длинноногая журналистка тут же в замешательстве начала искать глазами объект внимания важной персоны и задержала на мне откровенно заинтересованный взгляд. И, кажется, успела сделать для себя какие-то выводы, слишком явный блеск отразился в лисьих глазах, прежде чем, лучезарно улыбнувшись, принялась благодарить Самрата за уделенное время. Однако ее никто не слушал. Очень скоро мы поравнялись, когда парочка неохотно направилась к лестнице. «Добрый вечер», — неожиданно проронила девушка, мило улыбнувшись мне. Однако ответа она так и не услышала. Я сосредоточила излишнее внимание на подозрительных, заискивающих искорках, что плясали в ее глазах. «Ты великолепно выглядишь», — Услышала я бархатный баритон совсем рядом, пока мой взгляд был обращен в сторону удалявшихся репортеров. Щеки ошпарило горячим румянцем, а на губах заиграла смущенная улыбка еще до того, как я обернулась к Самрату, который тут же притянул меня к своей широкой груди. «Спасибо», — отозвалась я, доверчиво прильнув к нему. Попав в комфортное биополе своего восточного князя, я сразу ощутила чувство покоя и защиты. «Игорь», позвал неожиданно строгий голос над моей макушкой. «Позаботься, чтобы третья кабина была готова для гостей». «Да, конечно, Самрат Исметович», послушно отозвался парень, который все еще стоял за спиной. «Кажется, я хотела обернуться, чтобы поблагодарить его, но Самрат вдруг поймал мое лицо за подбородок». «Все хорошо?» — спросил он, заглянув мне в глаза. «Да», — тут же взволнованно улыбнулась я, «просто не ожидала, что ты меня будешь ждать здесь». Черные глаза слегка прищурились, будто оценивая, насколько искренно беззаботность в моем голосе. «Хороший повод познакомить тебя с родом своей деятельности», пояснил мистер Сюрприз, неохотно отстранившись. «Но в первую очередь я хотел, чтобы ты по-настоящему отдохнула здесь. Это идеальное место, мой фаворит». «Этот клуб?» — с любопытством спросила я. «Да», — ответил он, блуждая взглядом по залу. «Он был моим первым». И до сих пор я уделяю больше внимания именно ему. Я украдкой залюбовалась профилем Самрата, будто видела его впервые или стояла не рядом, а где-то на другом уровне. Но все же я была с ним. И только Бог знает, почему среди стольких возможностей этот важный красавец выбрал именно меня. Так много людей заметила я, посмотрев на танцующих. «Сегодня какое-то событие?» «Нет», — коротко отозвался Самрат и после продолжительной паузы добавил. Всего лишь вечер пятницы, а также заслуженная репутация заведения и грамотно выбранная развлекательная программа. В какой-то момент он пристально посмотрел на меня. "Ты ни разу не была в клубе?" последовал серьезный вопрос, и на моем лице тут же отразились красноречивые эмоции. В голосе Самрата не было интонации любопытства или удивления, скорее он хотел подтвердить то, что и так знал. Поэтому я не стала отвечать, лишь еле заметно качнула головой. «Здесь очень красиво», — произнесла я искренне, «но я вряд ли умею отдыхать в таких местах. Я не понимала до конца, зачем сказала ему об этом. Наверное, не хотела, чтобы Самрад заблуждался насчет меня. И чтобы этот вечер не принес ему ненужного разочарования. Клуб — это не только место, где все глазеют на шоу, пьют и танцуют», — неожиданно сказал он в ответ на мое признание. «Многие лишь здесь получают возможность раскрыться». Я в замешательстве взглянула на своего мужчину, задумавшись над его словами. И, кажется, уже хотела уточнить, что он имел в виду, но вдруг отвлеклась на вспышки, которая уловила краем глаза. Я могла бы подумать, что это цветомузыка, но нет. Повернув голову, я поймала прямо момент вспышки, когда тот самый оператор, задержавшись на ступеньках, нагло фотографировал нас, и мне это очень не понравилось. Самрат мгновенно уловил мое напряжение. Но, увидев, что именно меня встревожило, никак не отреагировал, лишь едва заметно поджал губы. «Не обращай внимания», — велел он сдержанным тоном, неотрывно глядя на парня, что, спрятав телефон, продолжил спешно спускаться. Лишь в последний момент я уловила, что ледяной взгляд черных глаз переместился куда-то вниз. Затем последовал еле заметный кивок, и Самрат, как ни в чем не бывало, снова смотрел на меня. «Идем». Он обнял меня за талию и мягко потянул от перил, но я все же успела обернуться и увидеть внушительного вида мужчину в униформе, что целенаправленно двигался к лестнице. Как только мы двинулись прямо по коридору, точно по команде за нами сразу последовали двое суровых парней-телохранителей. Проходя вдоль кабин и стараясь не глазеть на них, я мысленно гадала, возле какой мы остановимся. Однако оказалось, что вип-ложа владельца клуба располагалась не в этом ряду. Встроенная между перилами закрытая лоджия была единственной на противоположной стороне, и как только мы зашли внутрь, тени, следовавшие за нами, встали на страже. Я даже не успела толком оглядеться в помещении с приглушенным светом и высокими потолками, как на моем лице отразился искренний восторг. Что-то подсказывало мне, что это было самое лучшее место на этаже. Первое, что бросилось в глаза — Панорамное окно от потолка до пола, несмотря на то, что пространство было немного, лоджии отделанные в темно-коричневых тонах, казалось просторной благодаря грамотной расстановке изысканной мебели. В этом роскошном месте нас уже ждал ужин, но не просто набор блюд, а настоящее произведение искусства. От количества оригинально оформленных закусок стол возле полукруглого кожаного дивана буквально ломился, но каждая тарелка, Каждый прибор здесь находился на своем месте, как будто кто-то очень тщательно и придирчиво готовился к нашему приходу. «Надеюсь, ты проголодалась?» — услышала я над духом и довольно улыбнулась, поежившись от приятной щекотки. Самрад подвел меня к столу, над которым витал насыщенный аппетитный аромат разнообразных блюд и усадил на диван. Устроившись удобнее, я сразу обернулась к окну, что находилось прямо позади за которым весь зал был как на ладони, Можно было увидеть, как люди танцуют, как работают официанты, что происходит на ярусах. И в голове невольно возник обоснованный вопрос. Значит, и мы как на ладони? С той стороны люди видят лишь зеркальную стену. Раздалось спокойное пояснение. Оторвавшись от окна, которое я, наверное, слишком внимательно разглядывала, я обернулась на самрата, который стоял у стола и держал в руках бутылку шампанского. С легкостью, открыв ее, Он разлил по бокалам на тонких ножках шипучий напиток, и, глядя, как рьяно гуляет пузырьки за прозрачным стеклом, я невольно отметила, что с той ночи, когда мы познакомились, алкоголь впервые стоит на нашем столе. Присев рядом, Самрад протянул мне бокал и, взяв свой, задержал на мне пристальный взгляд. Я даже смутилась от такого внимания к моей персоне. «Спасибо», — проронила я, улыбнувшись. «Спасибо за то, что устроил все это». «Я еще никогда не чувствовала себя в этот день настолько особенно». «Я считаю тебя особенной, Аня», — вдруг признался мой мужчина с серьезным тоном. «А потому хочу сделать все, чтобы ты чувствовала себя так же всегда, и не только в этот день». «Кажется, я смотрела на него, как наивный доверчивый ребенок. Никто и никогда не говорил мне ничего подобного. Никто и никогда не делал ничего, чтобы я себя так чувствовала». И, похоже, мое доверие было по душе восточному князю. Он уверенно поднес свой бокал к моему, будто хотел закрепить свои слова этим жестом, и мы одновременно чокнулись. «За тебя!» — раздался бархатный баритон, и радостно улыбнувшись, я робко попробовала сладковатый вкус игристого напитка. Ужин прошел в легкой обстановке. Несмотря на то, что я волновалась, находясь рядом с Самратом в этом месте для избранных, Он сделал все, чтобы я расслабилась и чувствовала себя уютно. Как будто мы были одни на своем острове, где нет никаких условностей и ролей. Самрат наполнил мою тарелку по своему вкусу, как он часто любил это делать. Или же просто выбрал самое лучшее из того, что было. Сам владелец клуба ел немного, потому что развлекал меня рассказами о том, чем занимается, когда его нет рядом со мной. О специфике своей работы... О том, как пришел к этому, как научился управлять муравейником, так он с гордостью называл свой персонал, работа которого была налажена от первой до последней единицы. И отмечая, с каким жадным интересом я слушала, Самрад с охотой открывал мне некоторые аспекты своей жизни, тем самым позволяя узнать самое ценное — себя. Пока мы ужинали, к нам не раз заходил вежливый парень в белой рубашке и жилетке, который умело и быстро обслуживал стол. Он же освободил его от множества нетронутых блюд, как только я с сытым видом поставила свою тарелку. Как будто здесь были скрытые камеры, через которые четко отслеживали необходимость присутствия официанта. И я каждый раз благодарила вышкаленного парня, чувствуя неловкость от того, что кто-то меня обслуживает. Сам Раджа с загадочным видом наблюдал за моей немой благодарностью, и нельзя было с точностью сказать, но, кажется, ему нравилось это, Нравилась моя естественная реакция, или же это просто казалось ему любопытным? Сделав глоток из второго бокала с шампанским и почувствовав навязчивый хмель в голове, я удобно откинулась на диване, продолжая непринужденно общаться с тем, кто стал мне очень дорог. Не знаю, то ли это был алкоголь, то ли обстановка, то ли атмосфера, но я уже чувствовала себя совсем свободно, как будто забыла, где и с кем нахожусь. А главное — Все неприятные моменты этого дня забылись, благодаря новым впечатлениям. И я могла с твердой уверенностью сказать, что праздник удался. В какой-то момент в зале за окном стало темно, что разом привлекло наше внимание. Пространство наполнилось отрывистым ритмом зажигательной музыки, которая в ложе слышалась ненавязчиво, благодаря шумоизоляции, но не менее четко. Взглянув на Самрата с немым вопросом, я вспомнила о программе, которую он упоминал в разговоре, И тут же получила ответ. «Смотри, это интересно». Я не спеша приподнялась и с любопытством посмотрела вниз на сцену. И все. В течение следующих минут неотрывно следила за зрелищным выступлением.